На повороте тропы Кале удалось было скрыться, но Кулонга опять заметил ее на прямом участке. Рука, держащая копье, откинулась далеко назад, и мускулы в одном мгновении напряглись под гладкой кожей. Затем рука выпрямилась, и копье полетело в Калу. Но удар был плохо рассчитан. Копье только оцарапало ей бок. Криком ярости и боли бросилась обезьяна на своего врага, и в то же самое мгновение деревья затрещали под тяжестью ее товарищей. п Лемя уже спешила сюда, прыгая с ветки на ветку в ответ на крик Калы. Кулонга с невероятной быстротой выхватил лук из-за плеч и вложил в него стрелу. Далеко оттянув тетиву, он послал отравленный метательный снаряд прямо в сердце огромного человекаподобного зверя. И Кала с ужасающим воплем у п а л а ничком на глазах всех изумленных членов своего племени. С ревом и воем кинулись обезьяны на кулонгу, но осторожный дикарь помчался вниз по тропе, словно испуганная антилопа. Он достаточно знал о свирепости этих диких волосатых людей, и его единственным желанием было как можно больше увеличить пространство между с о б о ю и ими. Обезьяны преследовали его на довольно далеком расстоянии, стремительно прыгая по деревьям, но, наконец, одна за другой они бросили погоню и вернулись к месту трагедии. Никто из них до сих пор не видал другого человека, кроме Тарзана, и потому все смутно удивлялись, что это за странное существо появилось в их джунглях. В д о л и н а берегу... Около маленькой хижины Тарзан слышал слабые отзвуки стычки. И, догадавшись, что с его племенем случилось нечто серьезное, он поспешил туда, где раздавался шум борьбы. Когда он добежал до места происшествия, то застал здесь все племя. Обезьяны в большом волнении кричали и суетились вокруг тела его убитой матери. Горе и злоба Тарзана были безграничны. Он несколько раз проревел свой страшный боевой клич и бил себя в грудь сжатыми кулаками, а потом бросился на труп Калы и горько рыдал на дне, изливая скорбь своего одинокого сердца. Утрата единственного существа во всем мире, питавшего к нему дружбу и нежность, была действительно великим несчастьем для него. Что из того, что Кала была свирепым и страшным зверем? Для Тарзана она была нежной, близкой, а потому и прекрасной. Не сознавая этого сам, он расточал ей все то почитание, уважение и любовь, которые всякий английский мальчик питает к своей родной матери. Тарзан никогда не знал иной матери. И безмолвно отдалкали все, что принадлежало бы прекрасной леди Элис, если бы она была в живых. После первого взрыва отчаяния Тарзан а п о м н и л с я и взял себя в руки. Распросив соплеменников, бывших свидетелями убийства Калы, он узнал все, что их бедный лексикон позволял передать ему. однако и этого было вполне достаточно. Он узнал, что странная безволосая черная обезьяна с перьями, растущими из головы, бросила в калу смерть из гибкой ветки и затем бежала с быстротой о л е н я бары по направлению к восходящему солнцу. Тарзан вскочил и, забравшись на ветки, быстро понесся по лесу. Он хорошо знал все изгибы слоновой тропы, по которой бежал убийца. и ш е л на п р я м и к под д ж у н г л я м чтобы пересечь дорогу черному воину, который не мог идти иначе, как по извилистым изгибам. На бедре Тарзана висел нож, унаследованный им от отца, а на плечах лежала его длинная веревка, свитая в круги. Через час человек о б е з ь я н а снова спустился на тропу и принялся внимательно осматривать землю. В тонкой грязи на берегу крошечного ручейка. Он нашел такие следы ног, какие во всех здешних лесах оставлял лишь он, но они были гораздо крупнее его следов. Сердце Тразана сильно забилось. Неужели он преследует человека представителя своей собственной породы? Здесь были две дорожки следов, указывающие на противоположные направления. Итак. Жертва, за которой он гнался, прошла здесь и вернулась той же тропой. Вглядевшись в более свежий след, Тарзан заметил маленькую частицу земли, которая катилась с края одного из следов в его у г л у б л е н и е Это значило, что след был совсем свежий и что таинственное существо, за которым гнался Тарзан, прошло здесь только что. Тарзан снова вскочил на дереве. ь и быстро почти б е с ш у м н о п о н е с с я в ы с о к о над тропой. Он не пробежал и мили, как действительно увидел черного воина. Воин стоял на открытой поляне. В руке у него был его гибкий лук со с т р е л о ю которую он готов был спустить. Против него стоял готовый кинуться вепрь Хорта, запущенный головой и с покрытыми пеной клыками. а р з а н с удивлением смотрел на странное чернокожее существо. Оно так походило на него общим обликом, и все же отличалось лицом и цветом кожи. Правда, в книжках своих он встречал рисунки, изображавшие н е г р о д и к а р я но как непохожи были те мертвенные отпечатки на это лоснящееся черное ужасное существо, дышавшее жизнью! К тому же этот человек, с т у г о натянутым луком, напомнил Тарзану не столько негра, сколько стрелка из его иллюстрированного букваря. С С начинается стрелок. Как все это было удивительно! Тарзан пришел в такое возбуждение от своего открытия, что чуть было не выдал своего присутствия. но на полянке перед его глазами происходило нечто совсем новое и невиданное. Мускулистая рука сильно натянула тетиву, вепрь бросился вперед, и тогда черный человек спустил маленькую отравленную стрелу. И Тарзан увидел, как стрела полетела с быстротой молнии и вонзилась в щетинистую шею вепря. Едва стрела была спущена с тетивы, как к у л о н г а положил на нее вторую. но не успел спустить ее, как вепрь стремительно бросился на него. Тогда чернокожий перескочил через зверя одним прыжком, с неимоверной быстротой всадил в спину Хорте вторую стрелу и почти мгновенно в с к о ч и л на дерево. Хорта повернулся, чтобы еще раз броситься на врага, сделал несколько колеблющихся шагов, словно удивившись чему-то, качнулся и упал на бок. Несколько мгновений мышцы его еще судорожно сокращались, но скоро он уже лежал неподвижно. Кулонга слез с дерева. Ножом, висевшим у него на боку, он вырезал на теле вепря несколько больших кусков. Он ловко и быстро развел огонь посреди тропы и стал жарить и есть это мясо. Остальную часть вепря он оставил там, где она лежала. Казан крайне заинтересовался всем виденным. Желание убить яростно пылало в его свирепой груди, но желание научиться кое чему новому было еще сильнее. Он решил выследить это дикое существо и узнать, откуда оно явилось. Убить его он решил на досуге когда-нибудь потом, когда лук и смертоносные стрелы будут отложены в сторону. Покончив свою еду, к у л о н г а исчез за ближайшим поворотом тропы, а т а р з а н спокойно спустился на землю. Своим ножом он тоже отрезал несколько кусков мяса от туши Хорта, но не стал их жарить. т а р з а н видел и прежде огонь, но только когда Ара, то есть молния, сжигала какое-нибудь большое дерево. но для Тарзана было непостижимо, чтобы какое-нибудь существо из джунглей могло добывать красно-желтые острые клыки, пожирающие деревья и ничего не оставлявшие после себя, кроме тонкой пыли. А для чего черный воин испортил свое восхитительное кушанье, отдав его в зубы огню? Было уже совершенно вне понимания Тарзана. Быть может, Ара была союзницей стрелка, и он делил с нею свою пищу. Уж конечно, он Тарзан, никогда не испортит так глупо хорошего мяса. Поэтому он поел попросту и без затей с ы р о г о кабана. Остальную же часть т у ш и зарыл близ тропы так, чтобы можно было ее найти после своего возвращения. Вдоволь п о к у ш а в лорд Грейсток вытер жирные пальцы с в о и г о л ы е бедра и снова отправился по следам Кулонги, сына вождя Мбонги. В это же самое время в далеком Лондоне лорд Грейсток, младший брат настоящего лорда г р е й с т е к а отослал обратно клубному повару поданные ему котлеты. заявив, что они не дожарены, а потом, окончив свой обед, окунул пальцы в серебряный сосуд, наполненный душистой водой, и вытер их куском белоснежного камчатного полотна.